Тоска леди Корт по изысканному обществу, доставлявшая немало страданий ее домочадцам, получила некоторое утешение на следующее утро, когда Мария Маденская приблизилась к острову Невис, огромной зеленой горе, словно выросшей среди моря, и бросила якорь в Чарльстаунской бухте. Мистер Корт, горевший нетерпением сойти на берег, уже отдал стюарду Джекобу распоряжение относительно выгрузки его вещей, когда в каюту вошел капитан Блатт. «Высадку, очевидно, придется отложить до завтра», — сказал он. «До завтра?» — изумленно уставился на него Джеффри Корт. «Но ведь это Невис, не так ли?» «Безусловно. Но прежде чем высадить вас на берег, следует решить небольшое дело, касающееся платы за проезд». «Ах, вот оно что!» — с презрением промолвил мистер Корт. Я же сказал, что плата на ваше усмотрение. — Ну что же, ловлю вас на слове. Джеффри Корту не понравилась улыбка капитана, которую он понял по-своему. — Если вы намерены заняться вымогательством... — О нет, что вы! Никакого вымогательства! Плата будет самой умеренной. Садитесь, сэр, и я вам все объясню. — Объясните, что «Садитесь, сэр!» — властно повторил Блад, и, сбитый с толку, мистер Корт предпочел подчиниться. «Дело вот в чем!» — начал капитан Блад, усевшись на кормовой рундук спиной к открытому окну, сквозь которое в каюту проникали яркие солнечные лучи и доносились крики торговцев, которые, подъехав к кораблю на лодках, предлагали овощи, фрукты и дичь. «В данный момент...» Я бы просил вас, мистер Курт, считать себя в определенном смысле заложником. Заложником моего очень близкого друга, который в настоящее время является рабом вашего кузена, сэра Джеймс. Вы сами рассказывали, как ценит и любит вас Джеймс, поэтому нет оснований для беспокойства. Короче говоря, сэр, свобода моего друга – плата за ваш проезд, который я попрошу внести вашего кузена». — Вот и все. — Все? — переспросил Джеффри Корт, выпучив глаза и задыхаясь от бешенства. — Но это насилие! — Не смею вам возражать. Мистер Корт изо всех сил старался сдержать свои чувства. — А если сэр Джеймс откажется? — О, зачем вам травмировать себя такими неприятными предположениями? — Сейчас ясно одно. Если сэр Джеймс согласится вас немедленно высадят на берег. — А меня интересует, сэр, что будет, если он не согласится? Капитан Блад любезно улыбнулся. — Я человек порядка и люблю все делать вовремя. Предугадывать будущее в большинстве случаев означает попусту терять время. Мы не будем обсуждать такую возможность по той причине, что она, по-видимому, никогда не станет явью. «Но это... это чудовищно!» Вскочив, завопил мистер Корт. «Разрази меня гром, сэр, но своими действиями вы рискуете навлечь на себя немалую опасность!» «Я капитан Блад, последовал ответ. «Поэтому не думайте, что меня может испугать какая бы то ни была опасность!» Это сообщение вынудило мистера Корта отбросить всякую сдержанность. Его лицо побагровело, Глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Вы, капитан Блад, этот проклятый пират? Хотя так или иначе, мне наплевать, кто вы такой. Чего же вы тогда так разволновались? Единственная моя просьба к вам не покидать свои каюты. Мне, конечно, придется выставить у дверей караул, но в остальном вы не будете испытывать никаких неудобств. И вы полагаете, что я подчинюсь? «Могу заковать вас в кандалы, если вы предпочитаете это», — учтиво предпол... предложил капитан Блат. Мистер Корт с ненавистью, глядя на собеседника, все же решил, что лучше обойтись без кандалов. Выйдя из шлюпки, капитан Блат направился к резиденции вице-губернатора, великолепному особняку с зелеными жалюзи на окнах, который возвышался на берегу моря, окруженный пламенеющими азалиями. Воздух вокруг был напоен ароматом апельсинов и ямайского перца. Блада беспрепятственно пропустили к сэру Джеймсу. Для такого явно значительного лица, облаченного в темно-синий костюм безукоризненного покроя в шляпе с пером и с длинной шпагой на расшитой золотом перевязи, двери колониальной администрации обычно раскрывались настежь. Блад представился как капитан Питер что почти полностью соответствовало действительности и дал понять, что состоит на военно-морской службе и что корабль, на котором он прибыл, его собственный. Целью его прибытия на «Невис», крупнейший Вест-Индии невольничий рынок, по его словам, было приобретение какого-нибудь парня, годного в качестве кают-юнги. Он слышал, что сэр Джеймс сам немного занимается работорговлей, Но даже если это не так, он питает надежду, что сэр Джеймс согласится помочь ему в этом деле. Манеры капитана Питера, сочетающие почтительность с достоинством, его элегантность, тотчас же покорили сэра Джеймса, который заверил своего гостя, что окажет ему всяческое содействие. Правда, сейчас он не располагает рабами для продажи, но в любой момент из Гвинеи может прийти судно с грузом чернокожих, Если капитан Питер не очень торопится, то, несомненно, через день или два его желание осуществится. А пока что не соизволит ли он остаться пообедать? Капитан Питер соизволил, тем более, что на пришедшую вскоре леди Кортон произвел такое неотразимое впечатление, что она горячо поддержала приглашение своего мужа. За обедом, учитывая цель, с которой капитан Питер прибыл на Невис, Разговор, естественно, касался рабов и сравнения качеств черных и белых слуг. Сэр Джеймс, будучи всецело убежденным в превосходстве белой расы, заявил, что сравнивать их просто нелепо, дав тем самым возможность капитану затронуть интересующий его вопрос. «И тем не менее белые, высланные сюда после мятежа Монута, сказал он, — расточительно используются на плантациях. Странно. Но никто не подумал о том, чтобы найти применение их способностях в каком-нибудь другом деле. Они ни для чего другого не годятся, заявила ее милость. Из этих бунтовщиков не сделаешь хороших слуг. Я знаю, потому что пробовала этим заняться. В самом деле, это интересно, неужели бедняги, которых вы избавили от работы на плантациях, были так равнодушны к своей судьбе, что не проявили усердие в должности слуг? «Опыт моей супруги более ограничен, чем вы можете подумать», по ее утверждениям, вмешался сэр Джеймс. «Она судит по единственной попытке». Леди Корт пренебрежительным взглядом ответила на критику, а галантный капитан пришел ей на помощь. Аб уна омнес, сэр Джеймс, это изречение часто оказывается верным» и он повернулся к леди, которая благодарно ему улыбнулась. «А что это была за попытка, и кто был тот человек, который остался глух к вашему милосердию?» «Один из осужденных мятежников, сосланных на плантации. Мы привезли его с Барбадоса. Я купила его, чтобы сделать громом, но он оказался настолько неблагодарным и неспособным оценить перемену в своей жизни, что я в итоге отправила его назад» на сахарные плантации. «Что ж, по делу, — с одобрением кивнул капитан, — и что же с ним произошло? Этот гадкий мятежный пес расплачивается за свое поведение на плантациях сэра Джеймса. Бедняга когда-то был джентльменом, как и многие другие попавшие в заблуждение мятежники, — печально проговорил сэр Джеймс. Он немного выиграл, избежав виселицы. После этого он направил разговор в другое русло, и капитан Блад, приобретший нужные сведения, не стал этому противиться. Но какая бы тема ни была затронута, гостеприимная любезность на леди, вызывавшая усмешку на губах сыра Джеймса, обязывала гостя к ответной любезности и галантности. Леди Корт настояла, чтобы капитан Питер во время пребывания в Чарльс-тауне поселился в их особняке, обещая предоставить ему все удобства. Ведь подобные визитеры так редко нарушали унылое однообразие их жизни на Невисе. В качестве дополнительной приманки Леди Корт начал расписывать красоты их острова. Она намеревалась лично продемонстрировать капитану живописные рощи, богатые плантации, прозрачные реки этого земного рая, которые в разговоре с мужем Леди именовала не иначе, как «Адом кромешным». Не питавший в отношении своей супруги никаких иллюзий, сэр Джеймс, скрывая свое презрение к изображаемому ею светскому гостеприимству, поддержал ее приглашение, после чего Леди Корт заявила, что она сразу же даст распоряжение приготовить комнату, а Блад должен послать кого-нибудь на корабль за вещами. Капитан Блад в изысканных выражениях поблагодарил хозяев за любезный прием, С удовольствием воспользовался их предложением, так как пребывание в доме сэра Джеймса Корта, несомненно, могло содействовать достижению цели, ради которой он прибыл на Невис».